Туман. Как известно, в здоровом теле здоровый дух. И еще. Чем сильнее маг, тем крепче здоровье. Слабых магия ела изнутри. Роберт был исключением из правил. Один из сильнейших магов чайного домика, мастер сложных чар и плетений, пасовал перед физическими нагрузками, выматываясь быстрее, чем стажеры. Когда Донну не видел, Роберт глотал стимуляторы или заливался кофе, иначе и до конца дня было не дотянуть. Последнее время еще и ныло в груди. Стоило только чуть поднапрячься, от боли перехватывало дыхание, приходилось останавливаться и ждать, пока пройдет. Роберт был не дурак и к врачу, знакомому магу, все же пошел. Но тот ничего не обнаружил, внимательно выслушал. Хмыкнул, что для стенокардии рановато, но более дотошное обследование ничего не дало. «Обратись в госпиталь», — сказал врач. «Нужно анализы сдать. Вот, я тебе написал, какие. И вот эти обследования пройти и не затягивай». Роберт, посчитав, что если маг ничего не нашел, то и анализы не покажут, сунул листок куда-то в стол и успокоился.